Ожидание, похожее на агонию. Я как будто горю в аду. Я проголодалась, хочу пить и совсем ослабла. Но все равно хожу по камере, как заведенная, и не могу остановиться. Я стараюсь не думать о том, куда они повели Джулиана. Может быть, за него в конце концов внесли выкуп, и теперь он на свободе. Но мне не понравилось, как Альбинос сказал с улыбкой. «Задавать вопросы будем мы». В дикой местности Рейва научила меня подмечать каждую мелочь ориентироваться по мху на стволах деревьев, по высоте травы, по цвету земли. А еще она научила меня обращать внимание на несоответствие в деталях. Трава вдруг стала густой значит, рядом вода. Внезапно все вокруг стихло, где-то рядом появился крупный хищник. Больше зверей, чем обычно, будет больше еды. Появление стервятников было нелогичным и мне это не нравится. Чтобы чем-то себя занять, я вытаскиваю все из рюкзака, а потом складываю обратно. Потом снова вытаскиваю и раскладываю на полу, как будто этот жалкий набор вещей может сложиться в иероглиф, который даст мне нужную подсказку. Две плитки гранолы, Тюбик с тушью. Пустая бутылка из-под воды. Руководство ББС. Зонтик. Я встаю, делаю круг по камере, И снова сажусь. Мне кажется, что сквозь стены в камеру доносятся приглушенные крики, но я убеждаю себя в том, что это игра воображения. Я кладу руководство на колени и начинаю листать. Псалмы и молитвы все те же, но слова какие-то незнакомые, я не понимаю их смысла. Это похоже на возвращение в те места, где ты была когда-то очень давно еще ребенком, и теперь все кажется мелким и незначительным. Я вспоминаю, как мы с Ханной умирали от скуки у нее в комнате. От нечего делать, рылись в шкафу и нашли там платье, в котором она ходила в первый класс. Мы тогда так хохотали, а Ханна все повторяла. «Не могу поверить, что была такой маленькой». У меня начинает сосать под ложечкой. Кажется, что эти времена были так невероятно, так невозможно давно. Времена, когда я могла сидеть на ковре в комнате, когда мы могли целыми днями болтать и смеяться над всякой ерундой. Тогда я не понимала, какое это счастье иметь возможность скучать в компании лучшей подруги. Где-то в середине руководства мне попадается страница с загнутым уголком. Я останавливаюсь и замечаю, что в одном абзаце подчеркнуты несколько слов. Это кусок из 22 главы «Общественная история». Когда ты рассматриваешь возможность общества существовать в неведении, ты должен также рассматривать, как долго оно сможет просуществовать в этом неведении. Глупость становится неизбежностью, и все болезни усугубляются. Выбор переходит в свободу, любовь – в счастье. И бежать уже некуда. Три слова подчеркнуты. Ты должен бежать. Я пролистываю несколько глав, И нахожу еще одну страницу загнутым уголком, а на ней обведенные в кружок слова. Отрывок следующий. Оружие для сохранения здоровья общества. Покорность, долг, согласие. Правительство разделяет ответственность с гражданами. Правительство разделяет ответственность с тобой. Кто-то, Ревен Тек, обвел три слова в этом абзаце. Оружие с тобой. Теперь я проверяю каждую страницу. Как-то они смогли предугадать, что со мной случится нечто подобное. Они знали, что меня могут захватить или захватят. Неудивительно, что Тек настоял на том, чтобы я взяла с собой руководство. Я радуюсь, как ребенок. Они не забыли обо мне, они меня не бросили. До этой секунды я не сознавала, как мне страшно, ведь кроме Рэйвена и Тека у меня здесь никого нет. За последний год они стали для меня всем. Друзьями, родителями, братом, сестрой, наставниками. Кроме этой, в руководстве отмечена еще только одна страница. Рядом с 37-м псалмом нарисована большая звезда. «Сквозь ветер бури, шторм и дождь пронесу в себе тишину и покой. Теплый камень, тяжелый и сухой. Корень, источник, оружие против боли». Перечитываю псалом несколько раз, и у меня опускаются руки. Я надеялась получить зашифрованное сообщение, но никакого скрытого значения в этом псалме не вижу. Может, так просто хотел сказать, чтобы я сохраняла спокойствие? Или эту звезду нарисовали в руководстве раньше, и она не имеет никакого отношения к выделенным словам? Или я вообще все неправильно поняла, и все эти подчеркивания просто совпадение? Нет. так дал мне эту книгу, потому что знал. Она может понадобиться. Так и Рэйвен серьезно относятся к деталям. У них ничего случайно не бывает, все делается с определенной целью. Сквозь ветер, буря, шторм и дождь. Дождь. Зонтик. Тек сунул мне в руки зонтик и настоял на том, чтобы я в безоблачный день взяла его с собой. Трясущимися руками я кладу зонтик на колени и начинаю уже более внимательно его рассматривать. И почти сразу замечаю – Если бы не искала, никогда бы не заметила Тоненькую трещину на рукоятке Я пытаюсь ногтями вскрыть рукоятку, но она не поддается «Черт!» — говорю я вслух, и мне становится немного легче «Черт! Черт! Черт!» И с каждым проклятием я дергаю и трясу зонтик, Но ручка остается целой и невредимой Симпатичная полированная ручка «Черт!» Внутри меня лопается какая-то струна Это досада, ожидание, тишина. Я со всей силы бросаю зонтик о стену. Раздается громкий треск. Зонтик приземляется на пол, а из расколовшейся надвое ручки выпадает нож. Я вынимаю нож из кожаных ножен. Вырезанная из кости рукоятка и тонкое острое лезвие. Нож Тека. Однажды я видела, как Тек ловко вспорол тушу оленя от горла до хвоста. Лезвие так идеально отполировано, что я вижу в нем свое отражение. Вдруг из коридора доносится топот тяжелых сапог и еще такой звук, как будто к камере волокут по полу что-то тяжелое. Я все еще стою в низком старте, и когда дверь откроется, могу броситься на стервятника и бить, бить его ножом. Могу вырезать ему глаз или хотя бы нанести один точный удар». Но прежде чем я успеваю что-то спланировать и набраться решимости, дверь в камеру распахивается, и на пороге появляется Джулиан. Он буквально вваливается в камеру. Лицо его от побоев превратилось в кровавое месиво, и я узнаю его только по рубашке. И дверь в камеру снова закрывается. О, Боже! Джулиан выглядит так, будто его истязали дикие животные. Его одежда в пятнах крови. На одну жуткую секунду я возвращаюсь во времени к пограничному заграждению. Я смотрю, как пятно крови расползается по рубашке Алекса и понимаю, что он умрет. А потом картинка меняется. Передо мной снова Джулиан. Он стоит на карачках, кашляет и харкает кровью на пол. «Что случилось?» Я быстро прячу нож под матрас и опускаюсь на колени рядом с Джулианом. «Что они с тобой сделали?» Из горла Джулиана вырываются булькающие звуки, а потом он снова заходится в кашле. Страх бьет крыльями у меня в груди и перерастает в панику. Он умрет, думаю я. Нет, сейчас все по-другому. Я справлюсь. Не надо, ничего не говори. Джулиан опускается на пол и лежит в позе зародыша. У него подрагивает левое века. У меня нет уверенности в том, что он слышит меня или понимает мои слова. Я осторожно кладу его голову себе на колени и помогаю перевернуться на спину. Когда я вижу его до неузнаваемости избитое лицо, мне хочется кричать, и я закусываю губу. Правый глаз у Джулиана заплыл. Бровь рассечена, из глубокой раны течет струйка крови. «Вот черт!» – говорю я. Мне уже приходилось видеть серьезные раны, но у меня всегда под рукой были какие-то медикаменты, и я могла оказать человеку элементарную помощь. Здесь у меня нет ничего. Тело Джулиана как-то странно дергается. Я боюсь, что это может быть припадок. Только не отключайся. Тихо и как можно спокойнее прошу я на случай, если Джулиан в сознании и слышит меня. Мне надо снять с тебя рубашку. Постарайся лежать тихо. Я тебя перевяжу. Надо остановить кровь. Я расстегиваю рубашку Джулиана. Но хоть на груди ран нет, если не считать синяков. Значит, вся кровь на одежде от ран на лице. Стервятники хорошо обработали Джулиана, но они, судя по всему, не собирались его покалечить или убить. Джулиан стонет, когда я вынимаю его руки из рукавов рубашки, но у меня все-таки получается ее снять. Потом я прикладываю более или менее чистый кусок ткани к его лбу, и он снова стонет. «Тихо, тихо!» – говорю я. Сердце громко колотится у меня в груди. Я чувствую жар, который исходит от тела Джулиана. «С тобой все в порядке. Просто дыши, слышишь? Все будет хорошо». Мы с Джулианом стараемся экономить воду, и на дне кружки со вчерашнего дня немного осталось. Я смачиваю рубашку Джулиана в этих каплях и промокаю ему лицо. А потом я вспоминаю, что у меня в заднем кармане джинсов все еще лежит упаковка с антисептическими салфетками, которые раздавали на митинге. И впервые испытываю благодарность к одержимым чистотой активистам АБД. Я вскрываю упаковку и морщусь от запаха спирта. Понятно, что Джулиану будет больно, но другого способа избавиться от инфекции нет. Сейчас будет немного жечь. Говорю я и прикладываю салфетку к рассеченной брови Джулиана. Джулиан рычит, как зверь, открывает глаза, насколько это вообще возможно, и пытается сесть. Мне приходится силой удерживать его на спине. «Больно», — бормочет Джулиан. Но хоть очнулся и готов сопротивляться. Сердце подпрыгивает у меня в груди, и я понимаю, что до этого момента почти не дышала. «Не ной, ты уже не маленький». Я протираю его лицо салфеткой, а он дергается и скрипит зубами. После того, как почти вся кровь стерта, у меня появляется возможность оценить состояние Джулиана. Рана на губе снова открылась. Наверное, его долго били по лицу кулаком или каким-то тупым предметом. Самое серьезное – рана на лбу. Из нее все еще течет кровь. Но в общем все могло быть хуже. Джулиан жив». «Вот попей», — говорю я, и подношу кружку к его губам. В кружке воды еще на полдюйма. Джулиан допивает воду и снова закрывает глаза. Теперь его дыхание выровнялось, и он больше не дергается. Я начинаю разрывать рубашку Джулиана на длинные полосы и одновременно отгоняю от себя воспоминания, ведь я научилась этому у Алекса. Тогда, в другой жизни, он спас меня, перевязал рану на ноге, и помог бежать от регуляторов. Я старательно прячу эти воспоминания как можно глубже. «Приподними немного голову. Прошу я». Джулиан на этот раз беззвучно подчиняется, и я могу перевязать ему голову так, что повязка из разорванной рубашки плотно закрывает рану на лбу. Потом я снова опускаю голову Джулиана на колени и спрашиваю. «Ты можешь говорить? Можешь сказать, что там произошло?» Правая сторона рта Джулиана распухла, и голос его звучит, как будто он говорит в подушку. Хотели узнать. Начинает он, потом делает глубокий вдох и продолжает. Вопросы задавали. Какие вопросы? О нашей квартире, на Чарльз-стрит, кот на дверях, охрана. Сколько? Когда меняются? Я молчу. Я совсем не уверена в том, что Джулиан понимает, что все это означает, и насколько это плохо. Стервятники в бешенстве. Они планируют атаковать его дом и хотят использовать его для того, чтобы попасть внутрь. Может, они хотят убить Томаса Файнмана, а может, просто хотят пойти на банальное ограбление. Добыча, драгоценности, электроаппаратура, которую можно продать на черном рынке, деньги и, конечно, оружие. Стервятникам всегда мало оружия. Вывод из всего этого один. План стервятников получить выкуп за Джулиана провалился. Томас Файнман не клюнул. «Я им ничего не сказал», — бормочет Джулиан. «Они сказали. Еще несколько дней, еще несколько допросов, и я заговорю». «Больше сомнений у меня нет. Мы должны бежать, и как можно скорее». Как только Джулиан заговорит... А он в конце концов заговорит. Стервятники избавятся от нас, как от бесполезного хлама. Я не слышала, чтобы они кого-то ловили, а потом отпускали. «Хорошо, послушай меня». Говорю я ровным голосом, чтобы Джулиан не догадался, насколько это серьезно. «Мы отсюда сбежим. Понимаешь меня?» Джулиан трясет головой, чтобы я поняла, что он в это не верит, и спрашивает каркающим голосом. «Как?» У меня есть план. Это неправда, но план у меня будет. Я обязательно его придумаю. Я должна. Рейвен и Тек рассчитывают на меня. Они оставили мне послание, оставили мне нож. И теперь меня снова согревает их тепло. Я больше не одна. Оружие. Джулиан тяжело сглатывает и пробует снова. Они вооружены. Мы тоже. Мой мозг уже принялся за работу. Шаги в коридоре. Один человек. Один тюремщик. Значит, несут еду. Это хорошо. Если мы как-нибудь сможем вынудить его открыть дверь... Я так увлеклась и даже не замечаю, что говорю вслух. «Послушай, я уже бывала в сложных ситуациях. Ты должен мне доверять. Один раз в Массачусетсе...» «Когда?» «Перебивает меня Джулиан...» «Когда ты была в Массачусетсе...» И тут я понимаю, что облажалась. Лина Джонс никогда не была в Массачусетсе, и Джулиан об этом знает. Я еще сомневаюсь, врать дальше или нет, а Джулиан уже приподнимается на локте и поворачивается, чтобы посмотреть мне в лицо. Все это время он морщится от боли. «Осторожнее», — говорю я, — «не дергайся». «Когда ты была в Массачусетсе?» Снова спрашивает Джулиан, И каждое слово при этом произносит раздельно, чтобы все было понятно. Может, это из-за того, что он сейчас выглядит, как запуганный зверек. На лбу окровавленная повязка из обрывков рубашки. Глаз практически заплыл. Или потому, что теперь я уверена, что стервятники нас убьют. Убьют, если не завтра, то послезавтра. Или я просто проголодалась, устала и мне надоело притворяться. В общем, я решаю сказать ему правду. Послушай, я не та, за кого ты меня принимаешь. Джулиан замирает, он лежит очень тихо и снова напоминает мне зверька. Как-то после оттепели мы с Брэмом нашли барахтующегося в яме с грязью маленького енота. Брем хотел ему помочь, но когда он подошел к яме, Енот повел себя точно так же, как сейчас Джулиан. Он напрягся и замер, и в этом было больше энергии чем в любой попытке оказать сопротивление. Все, что я тебе наговорила, о том, что росла в Куинсе и прочее, все это неправда. Когда-то я была на месте Джулиана. Тогда я стояла возле Буйков. Прилив срывал меня с места, и Алекс говорил почти те же слова. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь». Я до сих пор помню, как плыла обратно к берегу. Это был самый тяжелый заплыв в моей жизни – Тебе не обязательно знать, кто я. И тебе не обязательно знать, откуда я. Лины Джонс не существует. Ее история — фальшивка. И это тоже. Я прикасаюсь пальцами к шее, к тому месту, где у меня вырезан шрам в форме треугольника. Это тоже не настоящее. Джулиан не произносит ни звука, но отодвигается от меня еще дальше, прислоняется спиной к стене и упирается ступнями и ладонями в пол, как будто готов в любой момент оттолкнуться и сорваться с места. «Я понимаю, что сейчас ты не можешь мне доверять. Продолжаю я, но все равно прошу, поверь, если мы здесь останемся, нас убьют. Я могу вытащить нас отсюда, но мне потребуется твоя помощь. Это даже не утверждение а вопрос, поэтому я замолкаю и жду, что скажет Джулиан». В нашей камере надолго повисает тишина. «Ты...» — наконец говорит Джулиан. Меня поражает злость в его голосе. «Что?» — переспрашиваю я. «Ты...» — повторяет он. «Это все ты со мной сделала...» Сердце больно колотится в груди. На секунду мне кажется, я даже надеюсь на это, что у Джулиана случился припадок или он бредит и ему что-то мерещится. «О чем ты?» «Ты и такие, как ты...» Говорит Джулиан. У меня появляется неприятный привкус во рту. Я понимаю. Джулиан в полном сознании и прекрасно понимает, что говорит. «Это все ваших рук дело». «Нет», — говорю я и повторяю уже с нажимом. «Нет, мы к этому не имеем отношения». «Ты заразная. Это ты хочешь сказать. Ты разносчик инфекции». Пальцы Джулиана отстукивают дробь по полу. Звук похож на дождь, и я понимаю, что он зол и, наверное, напуган. Последние слова он чуть ли не выплевывает мне в лицо. «Ты больна!» «Нас здесь держат не такие, как я!» Темная сила закрадывается ко мне в мозг и пытается утащить ко дну, но я понимаю, что должна остановить это. «Они не...» «Я чуть не говорю, не люди. Они не заразные». «Ты лжешь!» — рычит Джулиан. «Вот оно!» Именно так, когда Брем наклонился и попытался вытащить из ямы с жидкой грязью маленького енота, этот звереныш прыгнул и вцепился зубами ему в руку. Тошнота подкатывает горло. Я встаю на ноги и надеюсь, что Джулиан не видит, как меня тоже трясет от злости. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты ничего о нас не знаешь, и ты ничего не знаешь обо мне». «Тогда расскажи», — говорит Джулиан. В его голосе чувствуется злость и холод. В каждом слове звучит издевка. «Когда ты подхватила эту заразу?» Я смеюсь, хотя ничего смешного тут нет. Мир перевернулся. Моя жизнь разрублена надвое. Существуют две лины — старая и новая. Они идут параллельными путями и уже никогда не станут одним целым. И еще я понимаю, что от Джулиана... Сейчас ждать нечего. Я была дурой, когда подумала, что он мне поможет. Он зомби. Тут Рэйвен права. А зомби делают то, на что запрограммированы. Они ничего не видят вокруг. Так и идут, как послушные бараны до самой могилы. Но я не такая. Я достаю из-под матраса нож, сажусь на койку и начинаю точить его металлическую стойку. Мне доставляет удовольствие смотреть на то, как блестит его лезвие. «Это не важно», — говорю я Джулиану. «Все это не важно». «Как?» — настаивает Джулиан. «Кто тебя заразил?» Черная пустота во мне вздрагивает и увеличивается в объеме еще на один дюйм. «Иди ты к черту!» Посылаю я Джулиана, но уже безразлично. Я, не отрываясь, смотрю на лезвие ножа. Оно сверкает, словно указывает путь из темноты на свет.